Януш стоял у окна гостиничного номера. Он был мрачен. С королем канализации он расстался около пяти часов вечера, вблизи Ера. Уговорил одного таксиста отвезти его в Ниццу. Водитель, который был родом из Бе-Дес-Анш, как раз возвращался домой. За 400 евро он согласился преодолеть вместе с пассажиром расстояние в 150 километров, разделяющего оба города. — Взяв на себя плату бензина и дорожной пошлины. Всю дорогу он разливался соловьем, расписывая величайшие события карнавал, который проходил в Ницце. И сегодня, 19 февраля, сопровождался самым грандиозным празднеством. Такого его пассажир еще никогда не видел. Будут изукрашенные повозки, будет цветочная битва, будут фейерверки и прочие развлечения, и все целых 16 дней. Януш его не слушал. Он уже прикидывал, как использовать это обстоятельство себе на пользу. В городе будет суматоха, толпы народа на улице, многие в масках. Крики, яркие краски, а главное, неразбериха, и днем, и ночью. Полиции силы порядка с ног собьют, чтобы не допустить серьезных нарушений. Ну что ж, с его точки зрения, это совсем неплохо. И вот они прибыли в город. На месте Янушу стало казаться, что такси бредил. Он пообещал ему карнавал, как в Рио, а глазам Януша предстал впавший в зимнюю спячку город, безлюдный и холодный. Он поселился в отеле «Средней руки» под названием «Модерн» на бульваре Виктора Гюго. И вот теперь стояло окна, созерцая расчелавшуюся внизу пустынную улицу, ворону кипарисов и пальмовых деревьев. Ницца больше всего обходил на курортный город, но ее дома и илы, являвшие собой смешение всех архитектурных стилей и эпох, не оставляли никаких иллюзий. Он попал сюда в мертвый сезон. Зато ему вспомнились кое сведения о Ницце, вполне согласующиеся с тем, что он видел. Город считался прибежищем пенсионеров. Был нашпигован камерами наблюдения и кишмяки шел с сотрудниками частных охранных агентств. Помимо моря и солнца его буржуазное население получало за свои деньги безопасность и спокойствие. Человеку, скрывающемуся от правосудия, хуже места не выбрать. В приют кающих грешников Арбуров он уже звонил. Автоответчик сообщил мною номер мобильного телефона Жан Мишель. Когда он набрал его, то услышал голос, способный служить символом этого заведения. В нем звучали вера, доброта и милосердие. Януш понял, что уловка с полицейским не сработает. И изложил следующую версию. Он бывший бездомный, когда-то друживший с жестянкой. Недавно ему стало известно, что его дружок доживает последние дни в приюте Арбура, и захотелось повидаться с ним, может быть, в последний раз. Жан Мишель немного подумал, потом велел ему прийти завтра к девяти утра. Януш отошел от окна и рассмотрел свое прибежище. Кровать, шкаф, ванная комната размером чуть больше шкафа. Штора была отодвинута, и в зеркале над раковиной, едва освещенном отблесками от вывески отеля, он видел свое отражение. Призрак в черном костюме, провонявший канализацией. За душой у него ничего не осталось, кроме одного сокровища — папки с бумагами, из которых он вызвлек имя умирающего бомжа. Но призрак хотел есть. С самого утра после завтрака в бесплатной столовой у него не было во рту ни крошки. Стоит ли рисковать, выбирая наружу Он решил, что стоит. Вышел из отеля и пошел налево, наугад, ориентируясь по свету фонарей. Вдоль улицы тянулись виллы, выстроенные в стиле самой откровенной эклектики. Тут тебе и эркеры, и орнамент в паладианском стиле, мафританские башни и лепнина. Но, несмотря на эту гремучую смесь, все вместе производило впечатление высокомерного равнодушия, похоже на Северную Италию и Швейцарию. Значит, хмыкнул он про себя, он бывал в этих странах? На авеню Жанная Цена работал киоск, торговавший сэндвичами. Он купил себе один с ветчиной и маслом и быстро сжал прочь. По чистой случайности ноги вынесли его прямиком на английскую набережную. Здесь выстроившиеся вдоль побережья дома больше напоминали английские постройки. Кровли в виде сахарной головы, китчевые розовые стены, векторианские очертания. Он пересек набережную и вышел на пляж. Невидимый в сумерках прибой, глухо дыша, катил к берегу пенной валы с озвучными хлопками, обрушивающейся на песок. Януш уселся по-турецки, подальше от фонарей, и с наслаждением вгрызся в сэндвич. Одиночество давило на плечи невыносимым грузом. Как же так вышло, что у него нигде во всем мире нет ни друга, ни союзника, настоящей живой женщины, а не призрака, повесившийся самоубийцу При этом воспоминании единственным, которое казалось ему достоверным, он вдруг понял, что здесь может быть новый след, надо попытаться хоть что-нибудь разузнать. Его размышления прервал донесшейся издалека вой полицейской сирены. Неужели сыщики уже выследили его в нице Да нет, этого быть не может. В темноте все так же шумно дышало море, в ритмичном дыхании ощущала сугрюмая мощь. Вот его судьба, подумал Януш, это вечное повторение одного и того же. Расследование, которое он вел сейчас, было не первым. Возможно, он же много раз ходил по этому кругу. Но, теряя память, вынужден был вновь и вновь возвращаться к исходной точке. Сизив, вступивший в схватку, с безжалостным временем. Он должен найти ключ к разгадке, до того, как разразится новый кризис. И очередной приступ амнезии сотрет его знания, как вода стирает сделанную на песке надпись. Когда-то раньше... Когда? Он читал книгу французского психолога XIX века, жан мари Гюйо, умершего от чехотки в возрасте 33 лет. Автор, словно предчувствуя свою раннюю кончину, трудился над этим сочинением с юности. Десятых томов, тысячи страниц, и все посвящены изучению проблем времени и памяти. Вот что писал Гюйо. Раскапывая города, занесенные пеплом Везувия, ученые находят под ними в глубине следы других, более ранних поселений, также разрушенных и исчезнувших с лица земли. Примерно то же самое происходит с нашим мозгом. Жизнь в настоящем запорашивает, не стирая прошлую жизнь, которая служит ей опорой и скрытым фундаментом. Стоит нам углубиться в самих себя, как мы мгновенно теряем среди всех этих обломков. Януш поднялся и побрел обратно к отелю. Пришла пора спуститься в катакомбы собственного сознания, предпринять археологические раскопки, разыскать в глубинах своей памяти. Мертвые города, решение пришло к Шатле в 520 утра. подтверждение своей догадки она получила в половине шестого а в 5.35 уже звонила Жан-Люко Кронье, да таких не спал. Он составлял план разыскных мероприятий по обнаружению в Марселе и его ближайших окрестностях Виктора Януша.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 Его смерть нигде не зарегистрирована, потому что у него не было документов. Жестянка вначале удрал в Тулон, а тут был переправлен в Ниццу. Там он сейчас находится. Живет в благотворительном заведении для безнадежных больных. Откуда вам это известно? Я продолжил расследование с того места, на котором вы остановились. Позвонил врачу, лечившему Бюйсону в Марселе. Его зовут Эрик Эннешберг, и он входит в ассоциацию уличных врачей. Я сам его допрашивал, что он вам рассказал, что он осматривал жестянку в Тулоне в январе, после чего устроил его в хоспис братства кающихся согрешников Арбур. крайне несколько секунд молчал, переваривая новость. Очевидно, имена, названия и даты говорили ему о многом. Зачем что туда ехать? Затем, что он сделал ровно те же выдва, что и я. Вчера около шести вечера он звонил Эннершбергу. Выдал себя за полицейского. Надо немедленно мчаться в Ниццу. Янш там. Не так быстро. Мы с вами, кажется, заключили соглашение. Разве вы еще не поняли, что это фрукт? Кранье Я понял, кто вы такая в ту же минуту, как вы переступили порог моего кабинета. Избалованная девчонка, которой не хватает в жизни острых ощущений. Дочка богатеньких родителей, на зломами с папой, поступившей работать в полицию. Засранка, сранка, с высокой колокольни на закон, хотя по долгу службы обязаны его защищать. Она изглотнула слюну. Это все? Нет, не все. В настоящий момент вы даже не представитель полиции. Вы правонарушительница, задержанная оставленная, под мою ответственность. Мне звонили из отдела внутренних расследований. Они собираются прислать в Марсель бригаду, которая будет с вами разбираться. В горле у нее пересохло. По вискам текли капли пота. И так ее решили примерно наказать. Но сила притяжения уже была над ней невластна. От сознания того, что она нашла разгадку, у нее словно крылья выросли. «Выпустите меня. Поедим в Ниццу, подкараулем Януша в кающихся грешниках и вместе привезем его сюда. А дальше что?» Вы напишите в рапорте, что это я помогла вам осуществить арест, что моя добросовестность не вызывает сомнений. Лавры-победитель достанутся вам, а я смогу реабилитироваться. Последовало краткое молчание. В тишине почудилось, она и что-то щелкнуло. С таким звуком перезаряжают револьвер. Я за вами заеду. Поторопитесь. Не надо оставить здесь распоряжение.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 Она рассыпалась в извинениях и объяснениях, внижно улыбаясь, это мало помогало. Они продолжали смотреть, как на психопатку из бордо, ни с того, ни с сего набросившуюся с кулаками на своих же коллег полицейских. Она устроилась в уголке, решив не обращать внимания на враждебный взгляд. Первый же глоток кофе принес ощущение, что она пьет жидкую тьму. Возбуждение уступало место ватному безразличию. Она терзала с вопросами, правильно ли она поступает, гоняясь за матья со фрером. Ведь если его арестуют, ему не избежать обвинений в убийстве. Ночью она не только вдоль вперед изучила материалы по делу Икара. Она внимательнейшим образом ознакомилась с заметками Януша. С самого начала у нее появилось смутное чувство, что в них содержится нечто чрезвычайно важное. Фрер, он же Януш, —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 С конца октября по конец декабря Виктором Янушем. Но кем он был раньше? Он искал ответ на этот вопрос, с недаемый страшным подозрением. Вопрос звучал так. Это он убил Минотавра или нет? Он принес жертву и кара или нет? Кто он? Охотник или дичь? Или то и другое сразу? Цель, которую он перед собой поставил, далеко выходила за рамки его возможности. До сих пор ему везло, как любому новичку, но так не могло продолжаться вечно. Ему грозила шальная пуля. За ним гнались таинственные люди в черном, те, кого он в своих заметках назвал чиновниками, намекая на их повадку политических хищников. Фрер упомянул также об уличной банде, совершившей на него покушение Марселии.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 Она и не заметила, как заснула прямо в столовой. В приоткрытую дверь были видны снующие туда и сюда жандармы. Смен ночного дежурства. Который час? Двадцать минут восьмого. Она вскочила. «Мы опаздываем. Будем там через час. Грешники в курсе. Там полиция уже на месте. Я же вам говорил. Наши люди все в штатском. Я их хорошо знаю. Вы предпредили, что Януш вооружен». — Мне порой кажется, что вы принимаете меня за идиота. Жду вас в машине. Она из поднялась в кабинет, взяла куртку и завернула в туалет, сунула голову под теплую воду. В висках стучало, ее подташнило. Эта простуда прошла. На пороге она с наслаждением вдохнула ледяной воздух. Кроньер уже сидел за рулем. Она посмотрела вокруг. Других машин не видать. Никакой кавалерийской атаки, никакой тяжелой артиллерии. Выступление малыми силами. Эта идея ей понравилась. Она направилась к автомобилю. И тут у нее в кармане звонил мобильник. Вытаскивая, она уронила его и нагнулась подобрать. «Алло, это Лекос?» Знакомое имя прозвучало для нее приветом с другой планеты. «Я насчет Метиса. Что, что?» Она из никак не могла собраться с мыслями. Кронье уже завел мотор. «Ночью я встречался с этим журналистом. С Патриком Коскасом».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 Косказ утверждает, что холдинг занимается химическими исследованиями в области создания препаратов психотропного действия, подавляющих человеческую волю, что троицы сыворотки правды. Если кроме этих сказок у тебя больше ничего нет, давай звоним с попозже идет, она если это еще не все. Она вздрогнула Лекос никогда не называл ее по имени, и это прощение ее нисколько не растрогало, оно и испугало. Косказ раздобыл список акционеров компании. Кронья уже разворачивался. Она из сперешла на бег. «Давай я тебе перезвоню. Я, правда, не могу сейчас, не могу». И в этом списке я нашел одну знакомую фамилию. Она же протянула руку к дверце, но замела, к извоянию. «Чью?» «Твоего отца». «Я должен вас предупредить, у него не все в порядке с головой». Жан-Мишель поджидал Янушу у крыльца приюта «Арбура». Здание заметно выделялось на фоне остальных построек авеню «Републик». Современный дом, окрашенный в солнечные тона. Темно-желтый, светло-желтый, ярко-желтый. Немного странно для места, куда приходит умирать. Но еще более странным Янушу показалось поведение, встретившего его кающего согрешника. Он заметно нервничал. Неужели о чем-то догадался? Может быть, читал утренние газеты и видел его фотографию на первой странице. Ладно, отступать в любом случае поздно. Януш последовал за своим провожатым в холл, на стене которого висела белая табличка с красным крестом и надписью «Молись, действуй, люби». И они молча пошли вверх по лестнице. Януш нес свой портфель с бумагами. Возвращаться батареон не собирался. Шагая за грешником, он внимательно его рассматривал. Против всякого ожидания Жан-Мишель оказался вовсе непочтенным старцем с белоснежной бородой, одетым в рясу с капюшоном, перепоясную вервию. Это был спортивного вида мужчина лет 50, в свитере и джинсах, стриженный ежиком в очках в металлической оправе. И они свернули в полутемный коридор, свет в который проникал лишь из узкого оконца под потолком. Линолеумный пол у них под ногами блестел, словно политый водой. Тишина в здании стояла невероятная. На голых стенах не висело ни плакатов, ни табличек, ничем не пахло. Одним словом, ничто не указывало на предназначение этих помещений. Янушу подумал, что случайный человек, забреден сюда мог бы решить, что попал в отдел социального обеспечения или налоговую инспекцию. Жан Мишель остановился возле одной из дверей и обернулся к посетителю. Он стоял против света, уперев руки в бока и в его позе проглянуло нечто властное, как будто для Януши настал день страшного суда. «Учитывая его состояние, я даю вам десять минут», Януш молча поклонился. Помимо воли он проникся каким-то благоговейным чувством. Жан Мишель постучал в дверь. Ему никто не ответил. Тогда он извлек связку ключей. — Наверное, он на балконе, — предположил он, отпирая дверь. — Он любит там сидеть. Они проникли в помещение. В типовую квартирку-студию, залитую утренним солнцем. Поскрипывал под ногами рассохшийся паркет. наклеенных светлыми обоями стенах ни картин, ни фотографий. Слева уголок, отведенный под стерильно чистую кухоньку. — Вообще вся квартира сияла чистотой, безупречной чистотой как в операционной. Жан-Мишель указал пальцем на открытую балконную дверь. За ней, спиной к ним, сидел шезлонги мужчина. Кающийся грешник красноречивым жестом развел руки не больше десяти минут и отступил на цыпочках, оставив януша в паре метров от человека, которого он безуспешно искал последние двое суток.